В обратный путь они с Архипычем отправились через три дня после того неожиданного приема. Казак устроился на облучке кареты рядом с кучером, а Егор вынужден был скучать в одиночестве, предаваясь размышлениям и прикидывая, что из всей этой истории может вылезти в конечном итоге. Ведь как ни крути, а дорогу он кому-то перебежал своим нападением на помощника посла серьезно. И исходя из всего случайно узнанного, этот кто-то в финансах не стеснен и средства не особо выбирает. Достаточно вспомнить, что тот помощник требовал привести ему только голову. Получается, что британские подонки снова начали свою большую игру, и теперь любой, вставший у них на пути, станет злейшим врагом, от которого они постараются избавиться любым путем. «Блин, средневековье какое-то!» — проворчал Егор, ероша коротко остриженные волосы. К армейскому ежику он привык еще в прошлой жизни, так что менять что-то теперь не видел никакого смысла и удобный, и на прическу отвлекаться не приходится. До Великого Новгорода осталось всего ничего, и день уже клонился к закату, когда Архипыч гулко стукнул кулаком в стенку кареты, давая таким образом понять, что на дороге происходит нечто непонятное. Этот сигнал они обговорили еще в прошлую поездку, так что, едва услышав стук, парень вытащил из кобуры револьвера и, сунув оружие за пояс, высунулся наружу. — Что там? — спросил он, всматриваясь в тракт. «Похоже, лихие на разбой вышли. Грабит, когось!» — быстро отозвался казак, готовя оружие. «Точно грабит, удивился Егор, отлично зная, что тракт этот весьма оживленный и подобные нападения на нем редкость. «Вон дубинами до да железом машут!» — отозвался Архипыч, вытягивая шею. «Сидел казак гораздо выше парня, так что происходящее на дороге видел отлично!» Доверять ему Егор привык уже давно, так что сомнений слова боевого удинщика не вызывали. Учер принялся осаживать коней, и едва только пара перешла на шаг, парень распахнул дверцу и первым выскочил на дорогу. Архипыч, крякнув, соскочил с козел и, выхватив револьвер, негромко скомандовал. — Держись за плечом, барич, сам управлюсь. — Патронов не хватит, их там больше дюжины, — фыркнул Егор в ответ, зводя курки своих револьверов. Долгая перезарядка этого вида оружия и небольшое количество выстрелов заставили ее брать с собой в дорогу пару стволов одного калибра. К тому же в процессе тренировок он давно уже научился стрелять сразу двумя руками, так что любого агрессора при нападении на их выезд ожидал весьма горячий прием. Дорога сбегала в небольшой распадок, пересекая какую-то узкую речушку по крепкому деревянному мосту. И именно на этой переправе разбойники зажали неизвестную карету. Какое-то тело лежало у заднего колеса транспорта, Кучер на козлах не было, но трое мужчин с белым оружием в руках пытались отбиваться от серьезной шайки разбойников, вооруженных каким-то дубьем и всяким режущим железом. Судя по вооружению, огнестрела они или не добыли, или решили не поднимать лишнего шума. А вот почему защищающие снимели револьверов, еще предстояло выяснить. Встав рядом с казаком, Егор плавно скинул руки, негромко скомандовав. — Дядька, твои те, что дальше от кареты, мои те, что на хозяев нападают. Уж прости, но у тебя глаза уже не такие зоркие. — Знаю, — досадливо скривился Архипыч и сплюнув жестко скомандовал. — Начали. Револьверы загрохотали, закрывая обзор клубами пороховых газов. Оба стрелка вышли на дорогу перед своей каретой, так что пространство для маневра имели хоть и небольшое. Стреляя, Егор плавно смещался влево, казак точно так же смещался вправо. Неожидавшие нападения разбойники быстро сообразили, что их начали убивать, и попытались скрыться, но парень не собирался отпускать их просто так. Быстро сбежав ниже по дороге, он принялся отстреливать бандитов, не давая им добежать до лесного массива. В ответ раздался грохот, и над кустами подлеска поднялся клуб дыма, выдавая позицию стрелка. Пуля свистнула рядом с головой парня, и Егор, тихо выругавшись, быстро сместил прицел, надеясь достать стрелка. Плавно спустив курок, он с удовольствием услышал вопль боли и тут же трижды выстрелил в спину убегавшим. Ругая местные технологии, парень принялся быстро перезаряжать оружие. Оба барабана в револьверах были пустыми. Зарядив один ствол, Егор сунул пустой за спину и, перехватив оружие поудобнее, двинулся к месту засады стрелка по широкой дуге, норовя зайти ему во фланг. Архипыч, негромко ругаясь, быстро сменил оружие и поспешил следом, прикрывая его. Опытного бойца чему-то учить было не нужно. Стараясь держаться за стволами деревьев, Егор добрался до кустов, где сидел стрелок, и, аккуратно выглянув, мрачно усмехнулся. На земле, рядом с брошенным ружьем, скрючившись в позе эмбриона, лежал молодой, крепкого сложения мужик и, кусая губы, еле слышно скулил от боли, зажимая ладонями живот. Похоже, пуля, выпущенная парнем, вошла стрелку серьезно. Держа неизвестного на прицеле, парень ногой отодвинул ружье и, ухватив раненого за шиворот, потащил к дороге. Архипыч, страхуя его, уже успела смотреть все лежащие тела и теперь только криво смехался, глядя на раненого. — Кто такие и почему на людей напали? — Брось, раненого, спросил Егор, легонько пнув его сапогом в плечо. — Лихие мой, карету богатую видели, вот и решили поживиться, — прохрипел неизвестный. — Дядька, пройдись по следам, не сочти за труд. Врет паскудник, как сивый мерин, — жестко усмехнулся парень, поворачиваясь к казаку. — Справа, перезаряжая револьвер, ответил казак с волчьей усмешкой. Спустя пару минут он почти бесшумно скрылся в кустах, за которыми засел стрелок. Проводив его взглядом, Егор присел на корточки, за волосы развернув голову стрелка к себе лицом, мрачно усмехнулся, негромко пообещав. — Думаешь, тебе сейчас больно? — Ошибаешься, дружок. — Вот дядька мой вернется, тогда узнаешь, что такое настоящая боль. — Зачем напали? Сколько вас? — Тут все, — прохрипел раненый, содрогнувшись от этой усмешки. — Уж больно ловки вы в стрельбе оба. Ты хоть и молота, видать, специально такому учен. Заказали нам карету, особо ее показали. Вельно мужчину бить, а девку из нее в нужное место привезти. Что за место? Тут же спросил Егор, подобравшись. По тракту пять верст вперед, а после в лес свернуть надобно. Там на развилке человек ждать станет, выдохнул раненый, явно начиная терять сознание от боли. Зачем им девка? не унимался Егор. Не знаю, мое дело схватить да привезть. Там и расчет полный будет прошептал стрелок и, закатив глаза, вздрогнул всем телом. Приложив пальцы к его шее, парень убедился, что тот скончался и, поднявшись, задумчиво почесал в затылке, оглядываясь на карету. Мужчины, защищавшие ее, пытались оказать друг другу первую помощь, то и дело, поглядывая на него. Понимая, что должен представиться, Егор сунул оружие за пояс и решительно направился к мосту. «Господа, позвольте представиться», — произнес он, подходя к карете. — Вяземский, Егор Матвеевич. Надеюсь, никто из вас серьезных ран не имеет? — Князь Ростопчин, Сергей Михайлович, — вежливо склонил голову самый старший из мужчин. Судя по тому, что остальных он представлять не стал, это были его слуги. — Благодарю вас, молодой человек, — продолжил князь. — Признаться мы уж решили, что не вырвемся. Уж больно рьяно они на нас насели. — Неудивительно, — пожал Егор плечами. — Это нападение им заказали. «Заказали?» — растерялся Сергей Михайлович. «Кто? Зачем?» «Кто? Не знаю. Не успел выяснить. Помер Говорун раньше. А вот зачем, скажу. Они должны были убить всех мужчин и передать девушку заказчику», — коротко поведал парень, выразительно покосившись на окно кареты. «Настеньку!» — ахнул князь, непроизвольно оглядываясь в ту же сторону. «Вам лучше знать, что за девушка сидит в вашей карете», — ехидно усмехнулся парень, оглядываясь на лес. Появившийся оттуда Архипыч, быстрым шагом подойдя к парню, расправил усы и, кивая на лесной массив, доложил. «Пешком они пришли. Похоже, всех тут положили. И куда они должны были ее увезти?» — встряхнувшись, быстро спросил князь. «На какой-то перекресток, где их будет ждать заказчик. Но, думаю, ловить его уже бесполезно. Нашумели мы тут?» — задумчиво вздохнул Егор, вопросительно покосившись на казака. «Ждать станут?» — быстро уточнил тот. «Угу. «Вся замятня ради девки затеяна», — коротко поведал парень, уже прикидывая дальнейшую партитуру. «Лес густой, а тут распадок. Могли не услышать. Далеко то место», — быстро уточнил Архипыч. «Пять верст далее по тракту, а после по дороге до развилки». «Ага, но можно избегать? помолчав, хищно усмехнулся казак. «Вот и я так думаю», — решительно кивнул Егор, которому такое нападение не понравилось от слова совсем. «Прошу прощения, Егор Матвеевич, вы что, собираетесь ловить заказчика?» — изумленно уточнил Сергей Михайлович. «А вы предлагаете спустить это дело?» — не понял Егор. «Уж простите великодушно, но подобные поползновения надо на пресекать жестко, на корню. К тому же я по этому тракту и сам часто езжу. Не хочу, чтобы после за мной всякие мстители охотиться начали. Прикажите убрать вашу карету с моста, Архипыч, вели подгонять». Развернувшись, скомандовал он. От его тона один из мужчин, защищавших транспорт, быстро залез на козлы и, разобрав поводье, принялся выводить карету с моста на тракт. Казак, развернувшись звонко, поразбойниче свистнул, взмахнув рукой, жестом велел кучеру подогнать их карету. Князь, глядя на эти приготовления, только глазами растерянно хлопал, словно не веря, что это происходит на самом деле. Дождавшись, когда карета пострадавших выкатится на тракт, Их кучер быстро подогнал транспорт, и Егор, заряжая револьвер, негромко озвучил свой план. «Дядька, как с тракта свернем, кучер пусть коней короткой рысью ведет. Я на ходу спрыгну пешком по подлеску вперед проберусь. Вы подъедете, и мы тех бандитов три ствола возьмем. Не думаю, что там кто лишний будет. Им лишние глаза и даром в таком деле не нужны». Верно рассудил, одобрительно кивнул казак. Спроворим. Ты только это, барич, не рискуй понапрасну». Стрелять начинай, как они на нас отвлекутся. — Мне моя голова и самому дорога, как память, — усмехнулся Егор в ответ, запрыгивая в салон кареты. Архипыч ловко взобрался на облучок, и кучер звонко щелкнул бичом, подгоняя коней. Проезжая мимо растерянно замершего князя, Егор озорно усмехнулся и подмигнул ему, окончательно повергнув в шоковое состояние. Карета выкатилась из распадка, и кучер снова подогнал коней. Спустя минут 20 они подъехали к повороту в лес, и Архипыч, остановив транспорт, принялся изучать следы на дороге. Убедившись, что иной дороги тут нет, а по этому проезду прошла только одна карета, он снова взобрался на облучок, и транспорт покатился дальше. Очередной стук в стену кареты заставил Егора подобраться и распахнуть дверцу. Транспорт еще больше снизил скорость, и парень, выпрыгнув на дорогу, тут же нырнул в густой подлесок. Отойдя от дороги метров на десять, он быстро сориентировался и бодрой рысью направился в нужную сторону. До развилки он добрался примерно минут через сорок. Встав за ствол старой сосны, парень принялся высматривать заказчика этого безобразия. На дороге стояла коляска, в которой сидели трое, кучер и двое мужчин. Один, дорого одетый, курил тонкую похитоску, второй, одетый недорого, но добротно, явно был доверенным слугой и кулаками. Плечи у мужика были едва не шире крестьянского стола. За поворотом послышался стук копыт, и седаки дружно встрепенулись. Выбравшись из коляски, они уставились в сторону подъезжавшей кареты. Для стрельбы это был лучший момент. Плавно достав из кобуры револьвер, Егор осторожно взвел курок и, взяв на прицел слугу, зло усмехнулся, еле слышно проворчав. В таких делах живым оставляют только главного, и то ненадолго. Тяжелая пуля русского 45-го калибра вышибла слуги мозги, отбросив его на борт коляски. Вторым выстрелом парень ссадил скозил кучер, а третьим заставил заказчика забыть обо всех планах и резко озаботиться состоянием собственного здоровья. Пуля ударила его в бедро. Бросив раненого главаря разбойников на землю перед каретой, Егор зло усмехнулся и, глядя растерян замершему князю в глаза, жестко произнес... Вот ваш обидчик, ваше сиятельство. — Граф Бутурлин? — растерянно охнул князь, всмотревшись в лицо лежащему. — Но зачем? Я же сразу сказал, что брака между вами и Настенькой не будет никогда. К чему это все? — Обстоятельство, князь, — бледно усмехнулся лежащий. — Вот уж чего я точно не ожидал, так это таких ловкачей среди ваших слуг, — добавил он кивая на Егора. — Пасть закрой, — рыкнул парень, сходу пнув его сапогом в живот. — Это ты, паскудник, слуга, а я дворянин и сын боевого офицера. — Егор Матвеевич, прошу вас, — вскинулся князь, пытаясь остановить его. — Прошу прощения, князь, впрочем, мы свое дело сделали. Вы живы, здоровы, ваша родственница при вас. Засим позвольте откланяться. Взяв себя в руки, коротко склонил Егор голову в коротком поклоне. Путь у нас не близкий, и без того задержались. — Ну как же? — растерялся князь и, указывая ладонью на раненого, негромко пролепетал. — А как же теперь с ним быть? — Это ж вам решать, — пожал Егор плечами. — Оскорбление было вам нанесено, и у вас убивали. Впрочем, думаю, и вы бы такое учите не избежали. Хотите, сами закончите все, а хотите, сдать его в полицию. Вам решать. Хотя я бы не стал предавать это дело огласке. Уж простите, но в деле этом замешаны имя вашей юной родственницы. Речь о моей племяннице Анастасии Николаевне автоматически пояснил князь и, чуть вздрогнув, быстро сменил тему. «Молодой человек, я могу рассчитывать на вашу скромность в том, что это дело не станет достоянием общеизвестным?» «Не сомневайтесь, ваше сиятельство. Всего наилучшего!» Еще раз поклонился Егор и, развернувшись, направился к своей карете. Пока они обменивались любезностями, Архипыч успел объехать транспорт на дороге и укатить в сторону города. Все, снятое с бандитов, изначально было погружено в карету, так что оставалось только избавиться от коляски и лошадей. И именно для этого казака и вынужден был уехать вперед. Куда удаче бойцов, растерянные и перепуганные князь и его люди даже внимания не обратили на неизвестный им транспорт. «Трогай!» — скомандовал Егор, усевшись в салон своей кареты. Кучер щелкнул бичом, и каурая пара легко покатила ее в сторону города. Спустя два часа, уже почти в полной темноте, парень вошел в гостиницу и, увидев сидящего на лавочке казака, едва заметно усмехнулся. За прошедшее время Архипыч успел избавиться от коляски от лошадей и снять им номера для ночлега. Увидев парня, казак не спеша поднялся и, перехватив унес акваяж с личными вещами, негромко скомандовал. За мной ступай, барич, у меня уж готово все, даже воду для ванны нагрели. Ну и слава богу, усмехнулся Егор в ответ. Сейчас помоемся в ресторан ужинать. Спустя еще час он сидел за столом ресторана при гостинице с аппетитом, поглощая поданные блюда. Архипыч с кучером ужинали в местном трактире. Сам Егор с большим удовольствием присоединился бы к ним, но в таком большом городе это было не принято. Окажись они в обычном придорожном постоялом дворе, так бы все и было. Но не в данном случае, что называется «не поймутся». Парень уже заканчивал ужин и приказал подать чаю, когда в ресторан вошел князь Ростопчин в сопровождении девушки лет 17. Тоненькая, гибкая, натуральная блондинка с ярко-зелеными глазами и чуть припухлыми чувственными губами. Увидев Егора, князь едва заметно покривился и на секунду замерев, решительно двинулся к его столу. Подойдя, Сергей Михайлович слегка обозначил поклон и, глядя на парня сверху вниз, негромко поинтересовался. «Вы позвольте нам присоединиться к вам за столом, сударь?» «Окажите любезность, ваше сиятельство», — поднявшись, чуть поклонился Егор. «Моя племянница, княжна Анастасия Николаевна Растопчина», — коротко представил девушку князь. «Весьма рад знакомству, ваше сиятельство», — чуть глубже поклонился Егор. Так было положено по этикету. «Должен признать, молодой человек, что ваше умение действовать столь решительно и быстро произвело на нас серьезное впечатление» то ваши родители, нейтральным тоном поинтересовался Растопчин. Есть рота, князь, — глянув ему в глаза, прямо ответил парень. — Папенька, мой царство ему небесное, полковник Вяземский. Боевой офицер погиб при нападении разбойников на нашу усадьбу. Маменька померла еще раньше. Теперь живу в имении моего деда под присмотром дяди Вяземского Игната Ивановича. — Погодите. Это не тот ли Вяземский, что при департаменте внешних сношений служит в чине действительно статского советника, задумчиво уточнил князь? Именно так. Статский советник второго ранга кивнул Егор, краем глаза, наблюдая за девушкой. Выходит, это про вас, при дворе разговоры ходят, что его племянник сумел целую свору репортеров за пару часов угомонить так, что они и думать о всяких инсинуациях забыли, — несколько оживился Сергей Михайлович. «Была такая история», — едва заметно усмехнулся Егор. «К тому же отмечен лично его императорским величеством за зародение в деле защиты государства, имея орден святого Станислава второй степени и орден святой Анны». «Что ж, это многое объясняет», — задумчиво кивнул князь. «Дозвольте спросить, ваше сиятельство, а что с обидчиком вашим сталось?» осторожно поинтересовался Егор, решив прояснить этот вопрос до конца. «Отпустил». Явно нехотя признался князь. «Уж простите, юноша, но живого человека убить, когда он тебе не угрожает, я не могу», — высказался он с неожиданной злостью. «Дело ваше, но насчет угрозы, думаю, вы поторопились», — хмыкнул парень. «Что вы имеете в виду?» — насторожился Сергей Михайлович, бросая на племянницу быстрый взгляд. «Думаю, вся эта история была затеяна им не из высоких чувств к вашей, без сомнения, прекрасной племяннице» а из желания с помощью ее преданного поправить свои дела, принялся выкладывать Егор в свои умозаключения. И судя по тому, что я услышал на дороге, для начала он пытался решить все обычным порядком, а когда вы отказали, осмелился на разбой. Так что после поправки здоровья он или покинет страну, или начнет снова плести свою паутину, чтобы добраться до Анастасии Николаевны. Однако умеете вы делать серьезные выводы из нескольких разрозненных слов, удивленно протянул князь. Он и вправду пытался просить у меня руки Настеньки, но я, зная о состоянии его дела, отказал. Думаете, он решится напасть снова? — До сегодня я с графом дел не имел, утверждать что-то не могу. Все от его характера и решимости зависит, — пожал Егор плечами. Впрочем, ежели у него все так плохо, то он может и не дожидаясь поправки начать все с самого начала. — Пожалуй, вы правы, — нехотя согласился князь, задумчиво оглаживая бороду. — А сами вы, юноши, его месте не боитесь? — вдруг спросил он. — Мне сказали, что граф — человек довольно мстительный и обид не прощает. Во всяком случае, характеризовали его мне именно так. — Ну, пусть попробует. усмехнулся Егор так, что дядя с племянницей дружно вздрогнули. — Уж то, что воевать меня крепко учили. Впрочем, часть той науки вы и сами видели. — Должен признать, что с оружием вы управляетесь ловко. Буркнул князь с таким видом, словно делал парню великое одолжение. «Папенька готовил меня к службе в армии, но, к сожалению, так сложилось, что училище мне теперь недоступно. Почему же, позвольте узнать?» — не понял князь. «Во время нападения получил тяжелую контузию и ранение. Думали, я и вовсе не выживу. Но Господь милостив обошлось, так что теперь вынужден заниматься только мирными делами», — коротко пояснил парень, не желая вдаваться в подробности. Впрочем, это не помешало мне получить диплом университета на факультете языков Среднего Востока, так что вполне могу служить переводчиком в любом ведомстве, — быстро добавил он, заметив кислую мину титулованного собеседника. «И сколько языков вы знаете?» — нарушила молчание Анастасия. «Шесть свободно, еще несколько только для короткого общения», — едва заметно улыбнулся парень. «Спросить дорогу, узнать цену товара и тому подобные фразы». — Да вы, молодой человек, прямо этот, как его? — защелкнул князь пальцами, пытаясь вспомнить нужное слово. — Полиглот, — помог Егор прячу улыбку. — Вот, верно, — закивал князь, явно радуясь, что сумел сменить тему. — А как у вас получается так легко изучать языки? — спросила девушка, аккуратно промокая губы салфеткой. — Музыкальный слух. Я слушаю иностранную речь, словно музыку, и если в той речи у меня получается уловить ритм, значит все получится. К примеру, тот же британский язык я так выучить и не сумел. Не слышу ее вовсе. Как музыку не слышу. Выходит, вы еще и на каких-то музыкальных инструментах играете? Чуть оживилась девушка. Скрипка, гитара. Кивнул парень. А чем вы сейчас занимаетесь, молодой человек? Вклинился князь. Ставлю свою мануфактуру для изготовления бумаги и перевожу нужные моему дяде по службе тексты. Все так же коротко отозвался Егор. Погодите. «Бумага, что так хвалил его величество, ваша?» Несколько растерялся князь, глядя на него неверящим взглядом. «Моя». Поставил опытовый цех, решил испытать некоторые знания, полученные из восточных текстов. В итоге получилась бумага, которая очень пришлась императору по душе. Так что работы впереди теперь много, его величество просил высылать ему не менее двух пачек в месяц. «Серьезное дело», — снова погрузился в задумчивость князь. Тут оступиться никак нельзя. — Кто сказал, что я оступаться собираюсь? — иронично усмехнулся Егор. — Наоборот. Как только расширю производство, найму серьезную охрану и стану держать марку на высочайшем уровне. Главное, весь процесс до да мелочей отработать. Ну да за этим теперь дело не встанет. — Странно, что мы никогда прежде не видели вас на светских приемах, — вдруг удивилась Анастасия. — Может быть, потому что никто мне не присылал приглашений? — усмехнулся Егор. К тому же дед у меня уже старенький, а дядюшка в столице служит. Одному мне на приемы ходить рано, да и не знают про меня в московском свете. К известности не стремлюсь, мне интереснее дело делать. Слова о приемах были сказаны девушкой не для того, чтобы как-то задеть его, но князь, услышав их, в очередной раз скривился. Титулованные особи принимать в своем доме обычного дворянина, если не зазорно, то нежелательно. Не их круг. В том смысле, что все звери в лесу равны, но кто-то чуточку равнее. И пусть в карманах ветер гуляет, главное, что перед твоей фамилией стоит какой-то титул. Тогда ты можешь заявиться на любой прием, даже не имея приглашения. Егор слышал о подобных делах от деду, но прежде не придавал значения. А вот теперь вспомнил и понял, что никогда такого приглашения не получит, судя по скривившейся физиономии князя. Допив свой чай, он жестом подозвал официанта, расплатившись по счету, произнес, отодвигая чашку. «Благодарю за честь, ваше сиятельство, но мне пора. Рано утром снова в дорогу. Позвольте откланяться». «Вы ведь в Москву едете?» — вдруг уточнил князь, явно делая над собой какое-то усилие. «Именно так. В таком случае, надеюсь, вы будете не против, если моя карета пойдет следом за вами. Нам надобно в Тверь, так что часть пути мы можем проделать вместе». — неожиданно спросил Сергей Михайлович. — Не имею ничего против, но задерживаться мы не можем. Так что с первым светом жду вас во дворе гостиницы. Тут же согласился Егор, заметив стревожный взгляд девушки. — Вас и вправду в офицера готовили. Командуйте так, что хочется во фронт встать, — бледно усмехнулся князь, которому тон парня явно не понравился. — Ни один десяток поколений воинов прежде так просто не спрячешь, — кмыкнул Егор в ответ. Как говорится, кровь свою все одно возьмет. Честь имею, — поклонился он и, задвинув стул к столу, отправился в свой номер. А он занятный, — тихо протянула девушка, глядя Егору вслед. И глаза необычные. Встретившись с дедом и подробно рассказав ему о своих приключениях, Егор с головой погрузился в дела. С помощью деда была найта артель для строительства большого цеха. Приглашены плотники, чтобы установить большое водяное колесо и по деревням были собраны подростки от 14 лет. Вот тут парень встал смерть. Работа в мануфактуре несложная, работали ребята не по 8, а по 5 часов в 2 смены. Но за это время они должны были успеть сделать больше, чем взрослые мужчины за полную смену. Известие о том, что их бумагой заинтересовался сам император, стало для ребят стимулом посильнее денег. Понятно, что от жалований никто отказываться не собирался, но работать подростки стали гораздо тщательнее. Еще пока строился новый цех, работавшая прежде смены старательно отслеживала каждый лист, и едва только возникало хоть малейшее сомнение в его качестве, бумага отправлялась в переделку. Сам Егор вынужден был заниматься только непосредственно производством и контролем за работой строителей. По причине малолетства нанимать кого-то или сговариваться о заказе ему пока было недоступно. Ну и тут парень нашел выход. Нацепив на френч награду, он с первой минуты старался встать так, чтобы ордена были видны собеседнику. Местному населению в голову не могло прийти, что мальчишка решит нацепить на себя награды отца или деда. И, как следствие, сразу начинали относиться к нему гораздо внимательнее. Не обходилось и без вопросов, но Егор быстро научился обходиться несколькими короткими фразами, позволявшими понять, что награды его кровные и получены из высочайших рук. Спустя примерно две недели после начала работы у него даже появился имя среди московских артелей. Выяснил Егор это совершенно случайно, когда приехал в очередной столярный цех, сговариваться о сборе опилок. Приехавший вместе с ним Архипыч едва успел слезть с козел, когда вышедший хозяин, разглядев парня, вдруг поклонился, вежливо произнеся. «Милости просим, сударь, чем служить можем?» «Благодарствую, любезный», — ответил парень вежливостью на вежливость. «Меня сильно интересует, много ли у вас опилок случается во время работы». Приступил он к делу, решив, что поклон хозяина не более, чем желание потрафить клиенту. Но, как оказалось, это было не так. — А позвольте спросить, сударь, к чему вам опилки? — насторожился крепкий, плечистый мужик с широкой ухоженной бородой. — Я их в бумагу использовать стану, — коротко поведал Егор, вопросительно глядя на хозяина мануфактуры. — Так это, выходит, ваша бумага самому царю глянулась? — оживился мужик. — Моя. — Что ж, опилок у нас много, не скрою, но вот подойдут ли вам, сказать не могу. Извольте сами глянуть, сударь, — предложил мужик широким жестом, указывая на ворота цеха. — А куда вы их прежде девали? — озадачился Егор, входя в помещение. — А куда их денешь? — пожал хозяин плечами. — Сметали до да на задний двор выносили. Там так и лежат. Навес ток мы соорудили, чтобы ветром до дождя не разносило, и все. — Ага. Многозначительно отозвался парень, запуская руку в первую попавшуюся корзину с отходами производства. «Значит, сырье у них уже имеется, осталось его только высушить», — добавил он про себя. Опилки оказались, что называется, высшего качества. Сухая мелкая пыль, которую прямо сейчас можно было пускать в дело. Плохо было только то, что их при уборке смешивали со стружкой из подрубанков. Но это была не самая большая проблема. Просеять опилки было недолго и несложно. Благо, подходящие сито в цеху имелись. Задумчиво пересыпав опилки из ладони в ладонь, Егор вернул все обратно в корзину и, повернувшись к хозяину, уточнил. — И сколько вы за это добро хотите? Думаю, сами вы их просто выкидывать собирались? — Да Господь с вами, сударь, присылайте подводу да увозить сколько сами захотите. Нам те опилки никуда. Я даже под мастерем велю ту подводу сразу загрузить. — Благодарствую, почтенный, — чуть поклонился Егор. В таком разе я с первой подводы корзин пришлю пустые. Их вам оставят, а ваш подмастери пусть после в подводу погрузят. Раз в день мой возниц приезжать станет. Какие корзины свежими опилками не наполнятся, так пусть они из-под навес их заполняют. Так глядишь, и место вам освободим. Уговор? протянул хозяину руку. Уговор, сударь! решительно кивнул мужик, крепко пожав ему руку. А дозвольте спросить. Конечно. Вы и вправду с самим императором говорили. И не только говорил. Ордина из его личных рук получены, — кивнув, развернул Егор плечи, чтобы показать награды. — Выходит, правда все? — не унимался мужик. — Что именно? — насторожился парень. — Уж простите, но я слухов не знаю. — Получается правда, что и народцы всякие хотели самого царя порешить, а вы про то случай, узнав, им помешали. — Уж простите, но, правда, я вам сказать право не имею, лгать не приучен. «Но могу сказать, что не совсем так все было», — крякнув от удивления, осторожно выкрутился Егор. «Так мы и правый высопилок уговорились?» «Не извольте сомневаться, сударь, все в точности сделано будет», — истово заверил его хозяин мастерской. «Дозвольте только хоть немного той вашей бумаги у вас спросить», — вдруг смутившись, попросил он. «Завтра же с возницей передам», — решительно кивнул парень, и попрощавшись, уселся в карету. Стоявший у него за плечом молчаливой тенью Архипычу селся напротив и, едва дождавшись, когда они выйдут на дорогу, залился громким хохотом. — Ты чего, дядька? — улыбнулся Егор в ответ. — Ой, не могу! — простонал казак в ответ. «Да чего, — Да что стреслось? продолжал допытываться парень. — По артелям про тебя, барич, такие сказы сказывают, что местные мастера едва из себе шеи не посворачивали на тебя глядячи, — продолжал хохотать казак. — Что, сильно врут? — заинтересовался Егор. — Я тут такого наслушался, что едва живот не надорвал, — отмахнулся Архипыч. — А теперь вот сподобился сам на все посмотреть. Думаешь, чего он тебе все опилки за просто так отдал? — Да потому что они ему и вовсе не нужны, — отмахнулся парень. — Еще и место от них освободиться. То само собой, — отмахнулся казак. Да только ты разговор не с того начал. Заместо того, чтобы товар ругать, спрашивать стал, сколько он за него получить желает. «Ну не торгашь я», — смутился Егор, признавая свой косяк. Зато удачлив без меры, продолжая хихикать, отозвался Архипыч. «Ну да бог с ним, сложился ладно, кого завтра к нему пошлешь?» «Управляющего спрашивать надо, — чуть скривился парень, понимая, что сам этот вопрос решить не сможет, просто потому, что его вмешательство может нарушить какие-то хозяйственные планы в имении. Подобное дело нужно решать с управляющим». «Не надо никого спрашивать, сударь. — развернувшись на облучке, вдруг отозвался кучер. — Хозяин мне велел в полном вашем распоряжении всегда быть, так что сам везу. Вы только управляющему велите подводу дать. — А сколько новая подвода стоит? — чуть подумав, уточнил Егор. — Ну, ежели большая, то в десятку на ассигнации точно встанет, ежели новая, — прикинув, ответил кучер. — Знаешь, где их продают? — тут же спросил парень, вспомнив, что при себе у него порядка полусотни рублей имеется. — Знаю, конечно, — закивал кучер. Вот туда и езжай, решительно скомандовал Егор, решив ковать железо, не отходя от кассы. Кивнув кучер, молодой, крепкий мужчина лет 30, решительно тряхнул поводьями, направляя карету в нужную сторону. Архипыч, сходу уловив замысел парня, только одобрительно кивнул. Подвода им теперь будет требоваться каждый день и выдергивать транспорт из налаженного хозяйства будет неправильно. А так при мануфактуре будет своя телега, которая станет заниматься снабжением производства. Ведь помимо опилок им нужны были уголь, старое трепье, которое обязались поставлять старьевщики с базара, и известь, мел. В общем, поездок и доставок предстояло множество, так что решение парня было правильным. А лошадей в конюшне имения хватало. Тут ничего придумывать не требовалось. Спустя примерно полтора часа они вкатились на широкое подворье, заставленное самыми разными телегами бричками подводами. Увидевшие их артельные засуетились и вызвали главного. Кем именно являлся пожилой, но еще крепкий мужчина, Егор толком не понял, но вдаваться в подробности не стал. Кучер с казаком сходу указали ему на подходящий транспорт, и парень, поздоровавшись с управляющим, как решил про себя называть его, принялся торговаться. Подвода нужна ему была прямо сейчас, так что торг был яростным, но коротким. Услышав, что покупатель готов выложить деньги сразу, управляющий на несколько минут замер, явно что-то прикидывая, а после, махнув рукой, согласился. Похоже, решил отдать транспорт из другого заказа. Услышав, что к подводе покупателю нужны еще и высокие плотные корзины для перевозки мелкого материала, старик задумчиво почесал затылки, лукаво усмехнувшись спросил. — Что, и корзины, сударь, сразу все покупать станете? Суду на них в банке точно брать не стану, — усмехнулся Егор. — Так я к вам на подворье и подводу и корзины разом привезу, — вдруг заверил управляющий. Вы только скажите, куда везти, да залог малый оставьте. А как весь товар получить, там и рассчитайтесь разом за все. — Ну, ежели справишься, честь тебе и хвала. Буду знать, у кого телеги покупать, коль нужда встанет, — одобрительно кивнул Егор. — Но учти, и корзины, и подводы уже сегодня у меня в имении должны быть, я ждать стану. — Не извольте беспокоиться, сударь, — решительно кивнул старик. — Все, честь по чести будет. — А почем корзины твои встанут? — неожиданно вклинился в разговор казак. — Такие, как вам потребны, по шесть копеек за штуку будут, — тут же ответил старик. — не небось их по пятачку возьмешь, — ехидно усмехнулся Архипыч. — То уж мои дела, сударь, — ушел от прямого ответа управляющий. — Да и бог с ним, — отмахнулся Егор. Нам сейчас дело важнее, главное, чтобы они крепкими были, не дырявыми. — Зато покойный, сударь, будьте. Мастер у меня добрый знаком с имеется. Сам у него нужные корзины беру, — поспешил заверить управляющий. — Добрый, — понимающий усмехнулся Егор, доставая деньги. — Вот вам почтены три рубля за датку, и к вечеру жду в имении под воду с корзинами. Там остаток отдам. Во сколько ждать прикажете? — на всякий случай уточнил он. Часам к восьми внук мой старший будет, сударь, — убирая деньги, указал управляющий на крепкого паренька лет 18. Подчиняя жесту деда, тот подошел поближе, и кучер принялся подробно объяснять ему, куда именно надо будет перегнать купленный транспорт. Внимательно выслушав его, паренек решительно кивнул, заверив, что уже бывал в тех местах и дорогу хорошо знает. Убедившись, что тут все решено, Егор снова уселся в карету и велел ехать домой. На сегодня все дела были сделаны. В имении, первым делом поведав Ивану Сергеевичу о своих достижениях, он выслушал от старика несколько наставлений и отправился на стройку, проверить, как идут дела. Нанятая артель работала быстро, но аккуратно. Цех получался просторным, светлым, а главное, в нем должно было быть тепло. Ведь останавливать производство на зиму Егор не собирался. К тому же он планировал организовать тут и горячее питание для подростков. Раз уж эта мануфактура привлекла к себе столько внимания самых разных слоев населения, значит, надо держать марку. И касался это всего. От качества продукта до заботы о работниках. Не забыл Егор заказать у немого кузнеца и резаки. Особо закаленные от души на точные, тяжелые, похожие на восточные сабли ножи, которые запросто обрезали полсотни листов бумаги за раз. В общем, деньги летели как в прорву, но и отдача от этого тоже была. Его случайная идея начала обретать не просто скелет, а настоящую мускулатуру. Ведь в первом цеху мальчишки продолжали работать, и Егор уже отправил дяде три пачки бумаги в счет следующего месяца. Всю остальную продукцию он пока придерживал на складе. Сначала надо было отработать процесс в новом цеху.